Глава 25. Дождь громко барабанил по крыше небольшого одноэтажного дома, стоящего на пути к заводе и чуть в стороне от жилища местного кузнеца. Плетеный забор огибал участок спереди, а внутри за закрытыми ставнями и узкой дверью горел свет. Разведенный огонь полыхал в камине, Выпотрошенный заяц крутился на вертеле, а гость в чужом доме по имени Береслав то и дело подсаливал мясо маленькими щепотками, чтобы оно меньше отдавало сладостью. Сивас и Эльдар сидели на стульях возле стола и чистили оружие, найденное в доме ветошью. Громкий грозный стук в дверь заставил их прекратить начатое дело. Лучник тотчас потянулся к колчану со стрелами. Два других воина оголили короткие кинжалы. Однако пустить их в ход им не довелось, потому что с улицы следующий миг зычно громыхнуло. «Береслав, открывай, это я!» Узнав голос князя, воины озадаченно переглянулись, прежде чем лучник, стоящий ближе всех к двери, опустил стрелу обратно в колчан, прошел и открыл нежданному гостю. На пороге под дождем стоял пятый наследник Сивальда. Он вошел и первым делом стянул с себя насквозь промокшую рубаху. Вот Сивас подтолкнул в сторону князя лавчонку, на которую тот и сел, сокрушенно вздыхая в одних штанах и сапогах. — Чем обязаны? — хотите спросить? — обратился великий князь ко всем сразу и никому конкретно. Он сейчас смотрел на огонь, будто сквозь него, а мысли его блуждали еще далече. Дурачина я как есть, болван неотесанный. Драгуны, сидящие за столом, изумленно переглянулись и снова молча вернулись к прежнему занятию. Так ведь я же подумал, что она... Она же сказала, что у нее был неудачный опыт, а я... Дурачина, и мысли в одну сторону смотрят. Неужто прогнала тебя? — Хмуро спросил Береслав. Прогнала. И правильно сделала. Мстислав выжил влагу из волос, растрепал непослушные пряди и подчесал бороду, прежде чем продолжить. Я ж вел себя неподобающе. Думала, она из девок, а оказалась девица. Я и застыл, а она опомнилась. Вон, говорит, уходи. А она знал, кому отказывает. Ухмыльнулся и Ильдар. Знала. — ответил ему князь со всей серьезностью и, обернувшись в его сторону, добавил. — И не тебе ее судить, Дар! Кивнув, воину, молк. Вещи твои там остались, князь. — Да, Сивас. — Завтра я заберу, — вызвался Береслав. — Если не хочешь глаза мозолить. Да я б сам сходил. Попробовал бы объяснить, с попросил. — Мой тебе совет, княже. Снова влез в разговор дар после такого прощения тебе не видать. Забудь о ней и езжай себе на погост. Остальные на свое мнение оставили при себе и потому Мстислав пожелал услышать каждого. — Что скажешь? — кивнул он Береславу. — Ну, скажу, что шанс есть всегда. Надо лишь найти правильный ключ к замочной скважине. — Тоже мне скважина! — фыркнул Эльдар. — Щель в полу! Поняв чужое утверждение на свой лад, князь подскочил с лавки и кинулся в сторону Драгуна. «Ну-ка, повтори, что ты о ней сейчас сказал!» Дернув за рубахом, Стеслав заставил Даров встать и смерил убийственным взглядом. «Но это был проключ... К слову пришлось!» «Будет тебе, князь!» — ляпнул, не подумав, — успокаивал Сивас. Меж тем в руке Драгуна блеснул острый узкий кинжал. Заколишь меня, своего правителя?» Изумился великий князь, кивая вниз. Опомнившийся Эльдар медленно опустил кинжал на стол. Береслав сделал то же самое со своим оружием. Тихонько спрятал охотничий скорняжий нож в ножны на поясе. Один только Сивас изумленно взирал на всех троих и не мог понять, с чего все началось. «От женщин одни проблемы». — проворчал он, намереваясь разрядить обстановку. — Это твой ответ? Великий князь Энский посмотрел на преданного воина, дожидаясь его слов. — Поговорить-то можно всегда. Будет ли от этого толк другой разговор? — Значит, завтра и выясню. Немного успокоившись, Мстислав прошел к ближайшей койке. одной из двух сорвал оттуда покрывало, укутался, разулся и завалился спать, Будто иное его сейчас совершенно не волновало. «Княже, еда!» Зайцев сегодня в селке поймали. Один на верте или другой уже на похлебку ушел. Осталось немного, но ежели пожелаешь... Береслав кивнул в сторону румяного поджаристого мяса, приготовленного по собственному рецепту, с травами, зашитыми в брюшной полости вместо кишок. Но в ответ услышал лишь строгое. «Не голоден». Пажав плечами, лучник продолжил начатое дело, а Сивас повесил обратно на пояс собственный кинжал и меч убрал к седельной сумке с вещами. «Зачем ты лошадь свою загнал?» — спросил он у драгуна, сидящего рядом, но ответил ему отчего-то князь. Она меня скинула и умчалась прочь, волков испугалась. «Да я же...» Но тут Сива замолчал, заметив острый яростный взгляд и Эльдара. Не став подливать масла в огонь, он решил узнать правду в другое время. С утра едва князь отправится говорить с молоденькой владелицей трактира. «Готово!» Береслав аккуратно снял кочергу с вертела и понес ее к столу, туда, где среди использованной ветоши лежало специально заготовленное деревянное блюдо. «А может, зря мы ее травы взяли?» шепнул тихонько Эльдар, кивая в сторону леса. «Вдруг придет и спросит с нас?» «Помолчи-ка лучше», — урезонил его Сивас. «Тогда и не спросит, ежели не будешь об этом болтать лишний раз». Больше князь их не слушал, веки его отяжелели, сон сморил в мгновенье ока.